Однако генерал Деникин, по-видимому, был другого мнения. На заседании Краевой Рады прибыл, кроме генерала Покровского и полковника Шкуро, целый ряд офицеров из армии. Несмотря на присутствие в Екатеринодаре ставки, как прибывшие, так и проживающие в тылу офицеры вели себя непозволительно распущенно, пьянствовали, безобразничали и сорили деньгами. Особенно непозволительно ввел себе полковник Шкуро. Он привел с собой в Екатеринодар дивизион своих партизан, носивший наименование Волчий. В волчьих попахах, с волчьими хвостами на бунчуках, партизаны полковника Шкуро представляли собой не воинскую часть, а типичную вольницу Стеньки Разина. Сплошь рядом ночью после попойки партизан Шкуро.